Глава 21 «Бахнем! Обязательно бахнем! Вся вселенная в труху!» Злорадной улыбкой я сидел возле закрытой двери на последний этаж многоэтажки, крутя в руках гранату. Но потом ли? В голове бегали шальные мысли. Их подкреплял и усиливал шепот, который за время битвы стал только сильней. Причины его усиления были весьма понятны. Я начал развивать свой организм. Во мне стало больше концентрированной тьмы, которая хоть и подконтрольное вещество, но все равно. Я приближался к той линии, за которой, если перейти, уже не будет возврата. Изменюсь и стану монстром, которого сложно будет найти. Дождавшись, когда твари останутся только на первом этаже этого здания, я выбил дверь плечом и быстро осмотрелся по сторонам поймав с десяток тяжелых пуль в свою тушку. Меня даже не сдвинуло с места. Броня изменилась так, что у меня на ногах появились когти, которыми я вцепился в бетон. Странные ощущения, если честно, но интересные. Достаточно быстро определив, где находится большая часть хранимых противником боеприпасов, Я бросил туда сначала одну гранату, а потом еще несколько для гарантии. А затем мои пятки сверкали так, что только осколки бетона летели из-под них, и это не в переносном смысле, а в прямом, ибо расчеты чипа показали, что если бахнет, то верхние три этажа сдует к чертям. Поэтому я летел быстрее, чем когда-либо раньше». Адреналин играл в крови, восприятие действительности было иное, все вокруг казалось мрачным, измененным, тьма явно давила на мой мозг, изменяла все то, что я видел, и это было странным, как минимум. Но я прекрасно понимал, что это тоже признак того, что все не так с моим организмом. Но останавливаться в развитии я просто не мог. Мало ли какие причуды могло выкинуть правительство, чтобы нас остановить. Какого монстра создать, чтобы противостоять мне? Я успел спуститься на пятый этаж. Даже не считал, сколько успел пролететь, но точно очень и очень много. Моя скорость была действительно запредельной, и только тогда прогремел взрыв. Сотрясло буквально все здание. Часть лестничных пролетов разрушилась, и я думал, сработает эффект домино, но повезло. Конструкции оказались достаточно крепкими и прочными, чтобы не разламываться дальше. Когда я спустился вниз, адреналин уже подступил, а тело немного потряхивало. Сложно было оценить, от чего именно я сейчас спасся, ибо не видел взрыва, но, судя по восторженным крикам бойцов, зрелище было что надо. По крайней мере, со стороны это точно выглядело как минимум умопомрачительно. «А как крышу оторвало!» — говорил один из бойцов в серо-синей броне. «Словно бутылочное горлышко сорвало!» «А потом еще был небольшой салют, ага!» — говорил, улыбаясь лысый. «Идиоты, одним словом. Но, скорее всего, то было не их решение. Они только куклы, которыми управляют извне. Настоящий враг сидит где-то глубоко внутри». «Так что, мужики, не расслабляемся, нам еще несколько колец пройти, и там...» Дарев отцапнули, из-за чего ему пришлось руку зашивать на месте. «Кого?» — нахмурился я. «Меня!» — приподнял левую руку очередной безымянный для меня боец, который тоже был в стандартном для моего отряда комплекте. «Противник по нам решил отработать из гранатомётов. Спасли личные щиты и крепкие стены. А вот у меня произошел скачок напряжения, и щит вырубился на мгновение. И в этот момент большой осколок прошел через броню левой руки. И саму руку насквозь. «А у нас боевые медики в строю есть?» – даже как-то удивился я, так как не ожидал среди этой группы спецов в медицине. «Ага». Кивнул парнишка, судя по комплектности, щуплый и молодой, который ранее не проронил ни слова. Не успел закончить и получить Одешку. зато знания пригодились уже много раз. В частности, сейчас. Учился на хирурга, быстро определил, что кость не поражена, промыл, обезболил, нанес внутрь специального, скажем так, клея, чтобы мышцы срослись в ближайшее время, а потом зашил рану. Специальных зажимов, увы, не осталось, как и пластырей. «Можно было бы ими, но не так страшно». Ранка с обеих сторон вышла аккуратная. «Ранка?» — возмутился раненый. «Да мне кусок мышцы вырвало такой, что плечо стало раза в три меньше!» «На десять процентов!» — тяжело вздохнул медик, которого шепотом кто-то сейчас так и прозвал. Не надо драматизировать. И рукой ты пользоваться можешь хоть сейчас, за счет целового каркаса твоей брони. Защитные пластины, которые уже заменили тебе, нагрузки на руку не будет, как и довольно резких движений. Дальше я их особо не слушал. Медик пытался дать понять, что ДАРев придуряется. Остальные же с интересом слушали их словесную перепалку. Я уже подошел к окнам, ведущим на противоположную сторону дома, и присмотрелся, что происходит там. И увиденное меня, если честно, в какой-то степени порадовало. Мои твари спокойно разгуливали по самой улице. Стрельбы практически не было видно, слышна была. Причем частая, но это были не уличные бои. Все было внутри домов. Тварей же было столько, что я уже не мог всех охватить своим подсознанием. Я их чувствовал уже не как отдельные особи, а как сплошную массу. И это напрягало. Я мог потерять над ними контроль, поэтому вернулся к бойцам и отдал единственный приказ забаррикадироваться на третьем этаже, передвигаться строго по моим сигналам и командам, уничтожать всех врагов, которых они заметят. Они послушались беспрекословно. Лестницу вообще подорвали, обрушив оба пролета». Спрыгнуть для них в броне не проблема, а вот враг к ним просто так подойти не сможет. Странно, что противник не использовал такую тактику. Что опять говорило о том, что мы сражаемся с полуразумными клонами, которых буквально пускали под нож, лишь бы нас хоть как-то сдержать. Когда я перемахнул через улицу, то практически сразу словил дробь в лицо. Врага не было, но было дистанционно управляемое оружие, которое каким-то макаром подвесили на неведомой херне. Конечно, я ушел в перерождение, ибо даже мои усиленные кости не выдержали такой напор энергии. Да и глазницы открыты, из-за этого и мозг в кашу. И это стало достаточно неприятным сюрпризом. Возможно, это было даже не оружие с дистанционным управлением, а с небольшим нейросетевым, если не искусственным управлением. По монстрам это оружие не стреляло, а вот стоило мне сделать пару движений, когда я пришел в себя, как по мне снова был открыт огонь». Больше десятков выстрелов было произведено в спину Благо успел перевернуться Броня и ребра сдержали большую часть попаданий Но все равно раз за три точно помирал и возрождался вновь Уже даже позабыл, каково это, так часто умирать Слишком давно не было Да и не был я готов к такому развитию событий Но стоило барабану дробовика опустить... Как я тут же поднялся на ноги и расстрелял к чертям весь этот агрегат, предварительно срисовав его структуру с помощью чипа. Но я не стал сразу отправлять все тому же Ивану, с которым я решил оставить канал связи, чтобы он распространил информацию для всех наших войск. Нужно было удостовериться в том, что это был единичный случай, или же враг решил подготовиться таким незамысловатым образом сдержать наше наступление еще на какое-то время. Но все это было бессмысленным, ибо мы уже крепко вгрызлись в город, и нас было невозможно выкурить. Пробежав по первому этажу здания, обнаружил несколько затаившихся клонов, которые тряслись от страха и пытались скрыться от мы. Конечно, я их прикончил, так как сканирование каждый раз показывало, что такие экземпляры проживут от 3 до 10 дней, но все равно их было как-то жалко. Ведь они не виноваты в том, что их родили». И сразу отправили помирать. Они просто пешки. Марионетки, которыми управляет какой-то безумец, которого следует прикончить. Второй этаж был более наполнен сюрпризами. Попалась такая же рукодельная установка с автоматом. Тяжелая винтовка и штоп его многоствольным пулеметом, который меня буквально превратил в кашу, когда я вылетел на него. Но и разделаться с ним удалось быстрее всего, ибо выстрелы выкинули меня в соседнюю комнату, где я скрылся, а потом просто бросил гранату, которая что-то критически важное повредила у этой установки. После этого Ивану сбросил все схемы, которые удалось получить, сказав, чтобы он поделился этой информацией с остальными командирами и бойцами наших войск. Он уточнил несколько моментов, а потом разослал всю информацию по общей сети». Главное, что не было лишних вопросов, уточняющих, а только по делу. Иван знал, как дорого время того, кто сражается на передовой, а, судя по всему, мы уже в окружении, так как твари дальше определенного радиуса погибают с завидной скоростью, быстрее, чем враг. «Я, кстати, начинаю чувствовать твоих монстров!» Через какое-то время снова связался со мной наш повелитель тварей. Пока не могу управлять, но чувствую. И прекрасно в них ощущаю то же самое, что и в тебе. Как тебе удалось их создать? Раньше же вроде не получалось. Получалось, спокойно ответил я, поднимаясь на ноги. Просто я об этом успешно забыл. Все мы люди, ну или почти люди. А раз получилось тогда, когда я был слабым и неразвитым, то... Успех сейчас был почти гарантирован. Что интересно, я ими даже в какой-то степени мог управлять, пока их стало не слишком много. «Занятно», — немного задумчиво ответил Иван. «Я, кажется, немного понимаю принцип работы ксеноцита и почему тебе удавалось слегка ими управлять. Но потом нужно подтвердить свои догадки. Если буду прав, то...» «Тебе нужно будет создавать свои армии, чтобы противостоять тьме, но могу ошибаться. В любом случае, скоро буду достаточно близко, чтобы перехватить у тебя управление над монстрами. Надеюсь, тебе и твоей группе будет проще». «Главное, не подставляйся», — нахмурился я, смотря на лестницу на следующий этаж. «А вот туда мои не заходили. Значит, сверху будет враг. Может, даже увижу, как они это кустарное чудо техники устанавливают». «Знаешь, что я тебе скажу по этому поводу?» Усмехнулся Иван, на что я хмыкнул, ожидая продолжения его фразы. «Что все новое — это хорошо забытое старое. Ведь была эпоха, когда на поле боя начали преобладать беспилотные средства поражения. Вот и сейчас, думаю, снова все смещается к этому. Только размах побольше». «В каком смысле?» — уточнил я. «Если еще до апокалипсиса на Земле это все только-только развивалось, то сейчас...» Начинают применять и современные решения Квантовый сигнал тот же В установке стоит прототивное квантовое приемопередающее устройство Значит враг просто не успел подготовить эти штуки к нашему наступлению Утвердительно хмыкнул я Но в принципе был готов к их применению Ладно, конец связи Пошел дальше уничтожать биологический мусор в виде недоразвитых клонов